Глава двадцать седьмая. Я замираю. Кровь отливает от лица, а из лёгких будто выбивают воздух. Он узнал, как, кто мог рассказать. Ведь конверт же был запечатан. «Какой записке?» Едва дыша, спрашиваю я. Отсчитываю удары сердца до того, как он ответит. Бардей, усмехается мужчина, «причине вот этого всего безобразия в моей комнате». Мне кажется, такого облегчения я не испытывала никогда. Значит, о письме брата он пока не знает. Но почему мне кажется, что это действительно пока? А разве не должна была? Возвращаю ему усмешку. Там же всё было настолько красочно и подробно, что трудно не поверить. И потом, это не только твоя комната, теперь это наша комната. Мне нравится, как это звучит. С тихим рычанием говорит Сайтон. Но могу точно сказать, что у леди Гордвин слишком хорошая фантазия, потому что между нами ничего не было и быть не могло, как минимум, потому что я ненавижу с детства запах жасмина. Я оглядываюсь в отражение. В стекле мое напряженное лицо и горящие глаза Сайтона. Или не совсем Сайтона. Зеленые, яркие и с темным вертикальным зрачком. Дракон по спине пробегают мурашки, а волосы на затылке встают дыбом. Никогда не видела трансформации Сайтона, хотя знаю, что он часто летал, когда бывал у нас летом. Могла бы выследить его, но я боялась. Взгляд драконьих глаз гипнотизирует настолько, что я не могу сдвинуться с места. Метку на груди начинает жечь так, что я закусываю губу. Это уже не тот зуд, который я испытывала до этого, Это именно жжение, как в первый раз после поцелуя. Я чувствую близость Сайтана, каждое его движение, хотя стою спиной к нему. Он поднимает руку, будто желая коснуться моего плеча. Меня накрывает томительным желанием почувствовать его прикосновение, до трепета в груди, до дрожи. Но Сайтон останавливает себя и как бы очерчивает по воздуху мою фигуру. Потом отходит на шаг, так, что я перестаю видеть его отражение. «Я хочу, чтобы ты знала, пока мы в браке, эта связь для меня священна. У меня никого, кроме тебя, не будет. Ни в голове, ни в сердце, ни в постели», твердо сообщает он. «А если вдруг встретишь истинную?» Стиснув зубы, выдыхаю я. «Ты все еще веришь в сказки про истинность, Эйви?» повторяет свою старую фразу Сайтон. А потом я ощущаю холод. Хлопает дверь балкона. За окном мелькает огромная тень ящера. Улетел. Еле-еле выравниваю дыхание и заставляю себя лечь в кровать. Матрас идеальный, подушки самые удобные, одеяло невесомое. Но не спится, даже веки сомкнуть не могу, потому что как только смыкаю, вижу зеленые горящие глаза с вертикальным зрачком». Провалявшись так около часа, сдаюсь. Решаю что-то полезное почитать, поэтому спускаюсь в мастерскую. У комнаты меня никто не ждёт. Вергена привычно не появляется из ниоткуда, даже странно. Но, наверное, она совсем не ожидает, что дракон ночью выпустит меня из супружеской постели. С помощью навигационного артефакта по пустынным молчаливым коридорам спускаюсь в подвал и захожу снова в мастерскую». В очередной раз удивляюсь, насколько же здесь уютно. В этот раз при моём появлении свет зажигается над столом, а ещё несколько маленьких светильничков вдоль шкафов с книгами. На некоторых полках лежит пыль, а другие совсем чистые, как будто ими постоянно пользуются. Пробегаю глазами по корешкам книг на незапылённых полках. Очень интересно и заманчиво, но для меня рановато». Поэтому беру одну из лестниц и поднимаюсь к той полке, с которой Сайтон взял первую книгу. Точно. Тут про простейшие артефакты, их строение и применение. Руки чешутся взять их все сразу. Усмехаюсь своим желанием и тянусь к самой крайней в ряду. Буду изучать по порядку. Это прямое нарушение контракта. Грозный голос прокатывается по мастерской и заставляет меня вздрогнуть. В результате нога соскальзывает со ступеньки, и я падаю. Сердце подскакивает к горлу, мышцы все напрягаются, тело готовится столкнуться с твёрдой поверхностью пола. Но этого не происходит. Я оказываюсь в крепких, сильных руках Сайтана. «Нужно быть аккуратнее, Эйви». С облегчением выдыхает мне в макушку дракон. «Я не могу потерять жену спустя всего несколько дней после свадьбы». И я перестаю жмуриться и смотрю в его лицо, предполагая, что увижу недовольство. Но он меня удивляет. На чувственных, чётко очерченных губах играет лукавая улыбка, а в глазах блестит смешинка. Сайтон будто становится на несколько лет моложе. Встряхиваю головой, пытаясь прогнать наваждение. Поставь меня на пол. Я ёржу в его руках, выпутываясь из объятий. И упала я только потому, что ты меня напугал. И вообще, что за склонность таскать меня на руках? Сайтан ухмыляется и аккуратно опускает. Ты решила аннулировать контракт? Переводя своё внимание на стол с артефактами, бросает дракон. Решила сделать наш брак бессрочным? Ты о чём сейчас? Я хмурюсь, не понимая, к чему ведёт Сайтан. Один из пунктов, если ты забыла. Он опирается руками на край стола и выразительно на меня смотрит. «О том, что тебе нельзя передвигаться в одиночку, учитывая, что Вергена сейчас спокойно спит, а Торман клеит кухарку, ты явно шла одна!» Я устало закрываю глаза. Так и знала, что припомнит. «Что теперь делать?» «И что теперь?» — робко спрашиваю я. «Неужели всё напрасно? Вот так вот запросто попрощаться с надеждой на свободу?» ничего сайтон пожимает плечами и подзывает меня рукой к себе иди сюда кое что тебе покажу он придвигает к себе цилиндр с тусклым светом внутри и дотрагивается до нескольких точек на поверхности я не могу справиться с любопытством и подхожу к дракону смотри сайтон переключает положение крохотного рычажка сбоку кладет мою руку на цилиндр и я чувствую будто моя магия начинает вибрировать Огонёк внутри меняет цвет на светло-сиреневый, а я издаю удивлённый ох. «Как я и думал», — удовлетворенно говорит Сайтон. «У тебя сильная склонность к артефакторике, но общий уровень магии слабый». «И что?» — хмыкаю я, но не могу оторвать взгляд от артефакта. «А ты думаешь, если бы у меня была сильная магия, я так долго бы оставалась в нежеланных невестах?» «Давно бы уже замуж вышла и детишек магов нарожала». Боковым зрением замечаю, как сжались пальцы Сайтона на столешнице, аж побелели. Почему-то такая реакция вызывает удовлетворение, но я продолжаю рассматривать цилиндр. Я снова вижу все потоки магии, и в двух местах вспомогательные прерываются. Тут чего-то не хватает. «Но почему твой отец не обучал тебя артефакторике?» Не унимается Сайтон. Он говорил, что не женское это дело. Вот рожать – да, артефакты делать – нет. Отмахнулась я. Тот, кто делал эту штуку, был невнимателен. Я прищуриваюсь и заглядываю сбоку. С чего ты взяла? Дракон надевает какие-то очки и повторяет за мной, рассматривая цилиндр под другим углом. С того, что вот тут нужно что-то, что соединит два потока – Это позволит добавить стабильности и... Сайтон будто подтверждает мои слова и, аккуратно удерживая пинцетом прозрачный кристалл, вставляет его в указанное мной место. Теперь светится не только сердцевина, но и весь цилиндр. Губы Сайтона растягиваются в улыбке, а я всё ещё не верю своим глазам. Это подсказала я? Правда? Я так могу?» От какого-то детского восторга и искренней радости я взвизгиваю и порывисто обнимаю Сайтона. Замираю, осознав, что сделала. Сердце гулко бьётся в груди, на мгновение пропустив удар, когда я замечаю, что наши лица оказываются близко, слишком близко друг другу. Глаза Сайтона темнеют, а взгляд падает на мои губы.